Вновь переведя взгляд вверх, Харуюки попытался ускориться. Но затем он заметил страшное. Заполнившаяся в замке до предела шкала энергии с огромной скоростью опустошалась. Но в этом не было ничего удивительного. Всё это время он летал на полной скорости то с Утай, то с Черноснежкой и Фука, что тратила энергию в разы быстрее, чем обычно. Но, если не лететь на полной скорости, Судзаку догонит их и убьёт. А воскреснут они точно внизу, прямо на алтаре. Несомненно, все они попадут в бесконечное истребление». Вперевшись взглядом в убывающую с устрашающей скоростью шкалу энергии, Харуюки быстро обдумывал варианты дальнейших действий. Отпустить Черноснежку и Фука не выйдет. Во-первых, они погибнут от падения с такой высоты. А во-вторых, Судзаку прикончит их прямо в воздухе. Повернуть на юг и попытаться сбежать прямо сейчас не выйдет. Он всё ещё был целью судзако. И тот бы испепелил его огненным дыханием задолго до того, как он добрался бы до земли. Попросить друзей атаковать Сильверкроу, чтобы восполнить его шкалу, не выйдет. Любой урон приведет к потере скорости и, следовательно, к попаданию под удар Судзаку. Оставался лишь один выход – лететь. Даже если у него кончится энергия, даже если Брейнберст решит, что дальше он лететь не должен, он должен пробиться сквозь ограничения системы силой воображения, оверрайднуть свою неспособность к полёту и продолжить двигаться. Образ. Образ истинного полёта. Единственная значимая способность аватара Сильверкроу, его способность к полёту, была воплощением моральных травм Харуюки в ускоренном мире. Если точнее, желание сбежать от его жизни подальше, оторваться от земли, полной неприятных вещей, отправиться в бескрайнюю высь бесконечную даль» отбросить всё и уйти в мир, где есть лишь скорость света и забыть обо всём. Но Хароюки начал сомневаться в том, действительно ли это полет ни одна птица не может не летать ради своих полетов они едят спят и копят силы они живут ради полетов и летают ради того чтобы жить эти стороны жизни для них неотделимы друг от друга но и люди рожденные без крыльев могут взлететь в реальном мире они могут стремиться к цели Выжечь в своём сердце желание преодолеть барьеры, создать в своей голове образ и двигаться вперёд шаг за шагом. Не смотреть вниз, не позволять недовольству вести их по жизни, лишь смотреть, не отводя глаз, в небо. Туда, куда они стремятся попасть и переставлять ноги. И те, кто могут так сделать, словно обретают незримые крылья и летят. «Лети!» Кратко вскрикнул Харуюки, сфокусировавшись на темных тучах неограниченного поля над своей головой. Он не собирался летать с помощью некоего числового параметра под названием «Энергия для спецприёмов позволявшего ему использовать некие чешуйчатые крылья. Он хотел лететь на крыльях, рождённых его сердцем, на крыльях воображения. Когда-то, ещё когда, когда Харуюки начинал обучение инкарнации на вершине старой токийской башни, Фука сказала ему «Возможно, однажды ты сможешь взлететь, используя исключительно силу инкарнации, но это займёт у тебя много, очень много времени». По меркам бёрст линкеров, Харуюки едва начал освоение инкарнации. Ему не хватало ни тренировок, ни опыта. Но сейчас он должен взлететь. Ведь в противном случае, ради чего он родился? Серебряной вороной! «Образ! Он должен вообразить его! Истинный смысл полёта! Смысл отталкивания от земли и стремления в небо!» Перед глазами Харуюки словно промелькнула фигура маленькой зорьки, размахивающей белыми крыльями. «Лети, Кроу!» – послышалось справа от Черноснежки. «Лети, Ворон-сан!» Воскликнула слева Фука. Эти голоса влились в образ серебряного света, наполнявшего Харуюки и собравшегося у лопаток. И Харуюки мысленным взглядом увидел, как сверкающие металлические чешуйки на спине Сильвер Кроу превращаются, оверрайдятся в настоящие крылья, напоминающие крылья хищной птицы. Харуюки взревел в тот самый момент, когда шкала энергии окончательно опустела. Но сила тяги, поднимавшая его в небеса, не ослабла. Размахивая сияющими серебром крыльями, Харуюки изо всех сил прокричал название новой техники, словно всплывшее в его сознание. «Лайт спит!» «Скорость света». Весь мир перед глазами Харуюки залилось сиянием. Он начал нагонять образ Зорьки перед собой и вскоре слился с ним в единое целое. Он вдруг ощутил невероятной силы ускорения, которому не мешали даже два аватара, которых он держал в руках. Тяжелые облака города демонов становились все ближе. А затем Харуюки без особого труда вошел в них. Пейзаж перед глазами стал равномерно серым, но тут снизу показался красный свет. Судзаку продолжал преследовать их. Он тоже двигался всё быстрее и быстрее. Два тела, оставляя за собой серебряные и алые следы, продолжали взмывать вертикально вверх в небо ускоренного мира. Через несколько секунд мир перед глазами словно очистился. Они оказались в бесконечном лазурном небе. Снизу было бескрайнее море облаков. Они были уже в сотнях, а может и в тысячах метрах от земли. Но Харуюки лишь взмахнул крыльями ещё сильней. Послышался оглушительный рокот, и в море облаков образовалась огромная дыра. Из её глубины показалась пылающая яростью гигантская птица. В его глазе читалась решимость испепелить осмелившегося вторгнуться на территорию незваного гостя любой ценой. Он летел так же быстро, как и перешедший на инкарнацию Харуюки. «Превосходно! Давай, лети за мной!» Мысленно крикнул он и вновь напряг инкарнацию до предела, размахивая крыльями. Цвета вокруг них постепенно менялись. Лазурный сменился тёмно-синим, а затем чёрным. Впереди начали загораться маленькие огоньки. Звёзды. Где-то далеко справа мелькнула тонкая серебряная нить. Гермесов трос. Низкоорбитальный космический лифт, летящий высоко в небесах ускоренного мира». Похоже, сейчас он как раз пролетал недалеко от Токио. Наконец, скорость подъема начала постепенно снижаться. Но это происходило не потому, что инкарнация Харуюки слабела. Просто его крылья приближались к предельной высоте. Он мог создать себе крылья воображением и оверрайдом, но до тех пор, пока он воображал себе именно крылья, он не мог летать там, где не было воздуха». А значит, они приближались к космосу. Надвигающееся снизу пламя тоже начало замедляться. Вместе с этим в истончившейся атмосфере послышался и полный ярости рёв птицы. Хароюки прекратил махать крыльями, продолжая подниматься исключительно за счёт инерции. Он посмотрел вниз и увидел, что пламя, преследовавшего их Судзаку, практически полностью угасло. Огню уже не хватало кислорода. Сквозь огонь проступили блестящие красные перья. Их кончики начали покрываться инеем. «Это наш шанс!» – воскликнула вдруг Черноснежка. «Кроу, отпусти нас! Рейкер, ты готова лететь?» юки рефлекторно отпустил аватаров, и они начали неспешно плыть по черному миру, почти лишенному гравитации. Фука уверенно кивнула и повернулась к Черноснежке спиной. «Конечно, Лотус!» «Отлично!» Блэк Лотус тут же ухватилась ногами за спину Скайрейкер. Та неспешно развернулась и из ее усиливающего снаряжения, успевшего частично перезарядиться, показался голубой выхлоп. «Идем!» кратко объявила Фука, а затем включила двигатели на полную мощность. Слившись в единое целое, аватары начали на полной скорости приближаться к парившему под ними Судзаку, оставляя за собой длинный голубой след. Ураганные сопла Skyraker, в отличие от крыльев Харуюки, работали по принципу реактивного движения, позволяя ей летать даже в космосе. Левый глаз Судзаку полыхнул невероятной яростью. Эннами расправил наполовину промерзшие крылья и попытался напасть на них, но как бы он не размахивал крыльями, тело его не двигалось. Поняв, что летать не может, он раскрыл клюв, намереваясь испустить еще одно огненное дыхание, но на разогрев горло ушло гораздо больше времени, чем на земле. «Ты опоздал!» Воскликнула Черноснежка, раскинула в стороны клинки рук, а затем отвела за спину, V-образно их соединив. Харуюки никогда ещё не видел, чтобы она так двигалась. Клинки её загорелись бледно-голубым светом, похожим на сияние звёзд. Она испустила боевой клич, и аура сфокусировалась в нескольких точках на руках. Точек было по 8 на каждой руке, 16 в общей сложности. Превратив свои руки в подобие созвездия, Черноснежка произнесла величественным голосом, разнесшимся по всему космосу. «Старбёрст стрим!» «Стремительный звездопад». Она начала с совершенно невообразимой силой выбрасывать клинки вперёд, и каждый раз с них срывалась по одной звезде – которая превращалась в метеор и поражала Судзаку. И при каждом попадании тело Харуюки содрогалось от невероятного грохота. Судзаку, попавший под усиленной энергией движения Skyraker Звездный поток, испустил пронзительный вопль. Из обнажившегося тела и крыльев вылетали бесконечные спецэффекты, свидетельствовавшие о получении урона. Пятиступенчатая полоса здоровья Судзаку, появившаяся перед глазами Харуюки, начала с огромной скоростью опустошаться. Черноснежка, не переставая, сверкала клинками, выстреливая звезды. Десятый взмах, одиннадцатый. В крыльях Судзаку уже образовались внушительные дыры, а кое-где на теле были видны и разрывы. Но пламя ненависти в его глазах не ослабевало. Несмотря на огромный урон, он упорно пытался извергнуть из своего клюва огненное дыхание. Харуюки рефлекторно взвыл и занёс левую руку. Образ света сфокусировался в одной точке, превратился в световое копье Лазер Лэнф! Похожее на луч света копье пролетело справа от Черноснежки и поразило Судзаку точно в левый глаз. Начавшееся было дыхание дрогнуло, и Черноснежка, пользуясь шансом, испустила последнюю шестнадцатую звезду. Она пролетела сквозь космос словно комета, залетела в рот Судзаку и, коснувшись пламени, разорвалась сильнейшим энергетическим взрывом. Весь мир словно окрасился красным, Судзаку превратился в огненный шар, такой огромный, что стал похож на второе солнце, а вслед за этим немыслимый поток энергии полился во все стороны. Давление начало сдувать черноснежку с Фука, и Харуюки поспешил ухватить их руками. Он вновь перехватил их и принял порыв ветра на крылья, превращая его в Тяго. Хоть и казалось, что Судзаку взорвался, у него всё ещё оставалась половина последней полоски здоровья. Беспечно приближаться к нему не стоило. Хоруюки облетел огненный шар по огромной дуге и взял курс на землю. Огонь тем временем начал тускнеть, и сквозь него появилась фигура тяжело раненой птицы. В нём уже не осталось божественного величия. Он лишь бессильно хлопал разодранными крыльями. «Мы что...» «Можем добить его?» На мгновение подумал Харуюки. Но в следующее мгновение всё тело Судзаку окутал таинственный свет. Три ауры – белая, синяя и чёрная. Харуюки смотрел непонимающим взглядом, а ауры тем временем начали быстро залечивать раны птицы. Потерявшая 90% своего начального запаса шкала здоровья также стала с огромной скоростью восполняться. Эх. «А ведь я думала, что уж до космоса поддержка остальных богов не достанет», прошептала Черноснежка, заставив Харуюки вспомнить. «Энеми ультракласса, четыре бога, охраняющие входы в имперский замок, связаны между собой. Если кто-то из них будет атакован и получит урон, остальные боги, не находящиеся в бою, будут помогать ему, бесконечно восстанавливая здоровье». «Незачем преследовать его Харуюки» сказала Фука, и Харуюки кивнул. Их сегодняшней задачей было не убийство Судзако, а побег с его ареала. Харуюки взмахнул все еще покрытыми серебряным оверреем крыльями, хватаясь за разреженный воздух, и начал снижение. Тьма вокруг них стала постепенно обретать оттенки синевы, а затем сменилась лазурным небом. Вскоре они вернулись к глубокому морю облаков, пролетели сквозь эту серую вуаль и возвратились в небеса города демонов. Далеко внизу виднелся огромный замок, обнесенный по кругу стеной, и мост, тянущийся к югу от него. У южного края моста были три фигуры, отчаянно махавшие им. В 100 метрах от земли Харуюки перевернулся, перешел на плавный спуск и приготовился к приземлению. Он аккуратно подстраивал свой курс, стараясь не покидать ширины моста, и уверенно приближался к поверхности. Вскоре у него получилось разглядеть металлические панели, из которых он был сделан. Затем они стали отчетливей, и наконец ноги Харуюки, Черноснежки и Фука коснулись земли. Они приземлились на южном конце моста, в метре от той линии, где заканчивался Ареал Судзако. Перед ними стояли три улыбающихся аватара. Миниатюрная жрица Ардер Мейден, стоявшая справа, протягивала к ним руки. Судя по всему, Чиури уже успела вылечить её своим спецприёмом. Харуюки, Черноснежка и Фука шагнули вперёд. Затем ещё раз. Наконец, на третьем шаге, они покинули территорию моста. Такумо и Чивери тут же синхронно произнесли: "С возвращением". В ответ послышалось дружное: "Спасибо". А затем они сделали ещё один шаг вперёд, и аватары крепко обнялись. Харуюки с Такумо, Чёрноснежка с Чиюри. Фукасутай. Одновременно с этим в алтарь ударил, прилетевший сверху столб красного света, и исчез в земле. И это самое мгновение, поставила окончательную точку в операции по спасению Ардер Мейден легиона Неган Небюлас, перешедшей в операцию по побегу из имперского замка.